Внимая речам Аллы, мне и в самом деле хотелось обвить ее колени руками, словно какую-нибудь сивиллу, чьи высокие прорисания вы боитесь упустить. В тоне ее, однако, не было ничего напыщенного. Достоверность происшедшего лежала на виду, без каких-либо попыток что-то преувеличить, приукрасить. И это не она лукавила, а я — Будто подзабыл событие, с которым она с непринужденностью, к слову сказать, нас однажды познакомила. Меня томила жажда повторения прозрачного, как ручей рассказа, сопровождаемого протяжными гласными и расширением чудесных зрачков, как если бы, глядя в лицо мне, она всматривалась в книгу своего изборожденного горьким опытом прошлого и сама невольно диву давалось, что она там читает. Ее способность удивляться собственной одаренности, видеть дальше и острее других, и свидетельствовала наилучшим образом о чистоте ее намерений передать слово в слово все как было, без утайки. Возможно, и Сталин в ту ночь наведывался к ней потому, что у кого же и где еще его возмущенный дух сумел бы найти по достоинству чувствительный уловитель, если не здесь, не у этой видавшей виды кудесницы. Впрочем, мы не знаем, кому он еще являлся. Сталин сидел у всех, как молоток в голове, заодно с серпом. Сама же она рассудила в простоте сердца, что в эту гнилую халупу На прилагерный громоздкий помост привела его, как по следу, исхоженная ею дорожка, совпавшая с путями стольких осужденных. Иными словами, «А» — первая буква в алфавите — служила ему притягательным, чистопробным олицетворением жертвы. Все эти дни, пока Сталин умирал, в доме и во дворе у нее творилось неладное мила пурга. Кадушка с подтухшей капустой, Стоявшая в синях, урчала и квакала, гремело гудела и взвизгивала По всем отсекам. И нежная меццо-сопрано Выводила в печной трубе Вполне членораздельно, Но почему-то заунывно. Вдоль по улице метелица метёт За и мой миленький идет, На что мужской хор Откуда-то с чердака отвечал, «Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни облака». Было впечатление, что усатый откинул копыта, хотя власти зачем-то этот факт скрывают. Оставалось неизвестным, судя по стуку и голосам хибарки, ликует мелкая челядь по этому случаю или жалуется и плачет». Практически, по-видимому, было и то, и другое. И вдруг всё смолкло. Она проснулась от обступившей ее со всех сторон несбыточной тишины. Даже ходики не работали. Сверчок не верещал. Не скрипнула половица. Ветер под шиферной крышей словно улегся. И она поняла в тишине. Прилетел... Соклетный. Догавкались окаянные. Стоит, как столб, и молчит утопчена. Он самый, усатый. Ни усов у него, однако, ни образа, ни подобия не было. Это было, я бы сказал, окончательное «нет», произнесенное в утвердительной форме. Во тьме помещения высился он колонной во много пудов, уходя головой в потолок, воздвигнутой ни из камня, ни из бронзы, ни из какого-нибудь другого нормального вещества, но из одного холода, из какого-то, быть может, доведенного до абсолюта метана или азота, который при этом не перешел в твердость, в лед, а так и сохраняя за собой застыв газообразное состояние. Сквозь Сталина не было видно — Белело окно под снегом, чернели стены, скромная лампада в углу перед иконкой спокойно излучала свой потаенный свет, включая она электричество, и ничто бы не изменилось, как подсказывала интуиция. Пришелец был начисто лишён очертаний, и тем не менее присутствие его давлело невыносимо в этом закоченевшем в себе отрезанном от мира столбе. Ни тени от него не падало, не слышалось дуновения, и само похолодание не бежало по комнате, хотя средоточие холода было рукой подать. Притронься, и отмерзнет, колоссальным баллоном возвышаясь у постели. Как будто он замкнулся в замороженном своем одиночестве и видел, безусловно, что Алла не спит. «Что тебе от меня надо?» — спросила она в уме, не в силах пошевелить языком, стараясь, однако, подбирать и выговаривать слова, как это бывало на допросах, возможно, тверже. «Зачем пришел ко мне на Воркуту?» «Тебе мало?» «Все, что было у меня в жизни, ты уже отнял». «Тогда тоже не вслух, ни голосом, но по-внутреннему...» Прямому проводу-телефону он сказал в быстром раздражении. «Отдай мои долги!» «Какие еще долги?» Вскинулась была она по бабье, сходу не уразумев, куда он клонит. «Я тебе ничего не должна. Ты всем должен!» И осеклась. Речь шла о другом. Только Сталин, видать, не был настроен вымаливать прощение и требовал, как всегда, свою львиную долю. — Послушай, что тебе стоит? — повторил он капризно, как если бы стыдился выказывать минутную слабость. — Тебе говорят русским языком. Отдай долги. Понимаешь? — Мне. Даю по буквам. И тут же выбросил шифровкой — Микоян, Онегин, Опера, Евгений Онегин и Ильич. Гомарник, Радык, Инукидзе, Хрущев, Ибарури, Долорес, Ибарури. Понятно? Нет? Повторяю, инициалы. Горький. Ну, был такой писатель, Максим Горький. Что, не знаешь? Рыков, Ежов, Хасан, озеро Хасан, Ильич, точка, Сталин. Она подумала, как должно быть ему холодно, нечеловечески холодно в этом искованном из его же духа столбе. Но и другое, как некое эхо доносилось, азбука Морзя. Усопшего бесило упорство, с каким она притворяется, будто знать не знает, чего от нее хотят. Курва. Киров. А все от того Зиновьев, что вовремя не убрал. Не распорядился Раковский. Упустил рыбку в общих списках. Но кто бы мог предусмотреть? Скажи, Бухарин, по-честному. Положа руку на сердце, что он будет когда-нибудь от подобной швали зависеть. И так всегда, со всеми нами, не мой упрек, угрызение совести. Не убьешь своевременно, а потом терпи, кусай локти, мучайся всю жизнь пятаков. «Прости», — выдавил он через силу, превозмогая себя, — и девясь по смертному своему небывалому унижению. И вознегодовал, и порадовался в то же мгновение, что успел таки ей насолить, говоря между нами девочками, словно предвидел позорную встречу, перебил родню, закатал на крайний север, к черту на рога, на всю катушку. Будешь помнить Алла, как тяжело мертвому, Сталин. Не скрою, мне страшно о нем писать. Едва сяду за бумагу, начинается мелкая мистика. Мандраж, ковардак. Какая-то пчела укусила гнойной иглой. Рука отказывает. Образовалась, говорят, вода в коленке. Бросаю все в корзину. Пульс повысился. Моча воняет ацетоном. Ум перевернут. Ночью вчера, пока писал, закосила кошка в окно, бездомная. Я ее знаю, и ходит по спящей Маре, выбирая уголок потеплее. А на дворе-то жара. Лето, между прочим, у нас во Франции. Хорошо, что шуганул. Брысь! И как провалилась. А португалка, раз в год приходящая у нас подметать, взяла и, не спросясь, приладила портретик на стену. «Возвращаюсь и...» «Здравствуйте, Овал!» «Так тебе и надо», — успел сказать самому себе. «Доигрался. Не признала в лицо. Где и признать португалке?» «А потому что... усы, ордена. Гвардия во всю грудь представительны. Уж не родственник ли какой важный? Не будем же мы ссориться с нашей доброй экономкой» она хотел как красивее, но главное, в тот самый день, когда я только-только осмелился написать о нем первую фразу по своим воспоминаниям. Как она раскопала этот сувенир в новой версии под пластик, присланный из «Союза» «Милым другом год почитай назад, чтобы всем нам было здесь современнее и веселее». Ну, посмеялись и забыли а португалка набрела, вытащила из хлама, из-под старых бумаг, от мыла и теперь я не знаю, что из-за этого с нами еще будет завтра. Я пишу, а он грозится в гостиной, шлет наваждение. Нет, мне его не одолеть. Где дедушка Леший? Где Ленин? Полстолетия больше, только и пилим. Ленин-Сталин, Ленин-Сталин. «Как заклинились, извините!» «Говоришь барышня Сталин, в ответ обязательно «Ленин, Ленин!» «Шаг вперед, два шага назад!» «Но Сталин важнее Ленина!» стили Ульяна!» «С ней истерика!» «Лень, луна, успокаиваешь!» «Сталь, шлак, сталь, шлак!» «Ленин, Сталин!» «Мы чувствуем, что совершаем диверсию. Нехорошо!» «Но не в силах прекратить. Не сами ведь управляем. Незримые силы гнетут. Сталин, Ленин, Ленин, Ста, Ле, Ли, Нина. Лети, вставляю. Ста!» — постановает. А я сатанел. «Ленин, Ленин, Та, Ли, не то, нелепо. Ленина, Сталина, Марксина и Энгельсина». «Всех вас я ставил раком. Не на...» «Но ты, Стелла!» Голос из космоса. Льва Толстого. «Перестаньте безобразничать. На вас люди смотрят». «Но это же, возражаю, изобразительная фонетика. Пожалуйста, можно и по-другому. В этих спорах, пересудах жизнь прошла, как корова языком слезнула». Ленин, надо сознаться, тип ученого укормила. Мудрец-американец, а Сталин? Ну, Сталин вообще самый загадочный. Может быть, поэт в душе, режиссер. А Ленин? Ленин в своем рационализме, а Сталин? А Сталин? Боисударь, с ним не все так просто. В облаках, в тучах, Сталин. А Ленин? Дался вам Ленин. Ленин, Ленин! Ну, Ленин, марсианин. Смотрели в Мавзолее? С меня хватит. А Сталин? Нет, Сталин за сценой. Волшебник всегда за сценой. Даже собственного сознания. А Ленин? И перед Ленином вы испытываете некоторый трепет. Возможно, это воплощение. Знаете кого? Сократа. Инкарнация. А Сталин? Каково же вообразим было состояние Аллы? Ежаясь под двумя одеялами, она почуяла вдруг, что какой-никакой холод от него все же исходит. Очевидно, был он подведен не под естественный конец, а, как думают высокоумные авторы, внимательные ученики апокалипсиса, под смерть вторую и последнюю, из которой не выкарабкаетесь». Сколько не бейся, не оттает. Душа у таких считается на стадии минералов и просит, как на страшном суде, сними грехи. — Нет, — проговорила она, с трудом овладевая губами, — нет тебе моего прощения. Казалось, он сейчас раздавит своей громадой. Может, и хотел раздавить, наклонился, но удержал себя. — «Не по-нашему у вас получается, товарищ Алла!» В тоне его прокрадывалась неожиданная ужимка зависимости. «Не по-советски, не по-государственному рассуждаете, не по-ленински, не по-сталински. Ну, были, мы понимаем, отдельные перегибы, отклонения на местах. С вами персонально, негуманно согласен. К вашему супругу тоже не исключено». «Но ведь он живой, кажется? Еще живой муженек-то?» А попутно нападал, леденил, вырабатывал какие-то мифические проекты по части своего загробного вызволения. В нем бродили, по-видимому, непереводимые на обычный язык бессвязные потоки сознания, если, конечно, уместно к мертвому применять подобные аналогии. Или это слышалось в том, что... Незваный гость не произносил, а внушал невольно одним своим грозным присутствием, заставляя вибировать ее внутренние струны. Кстати, странно, ничего грузинского в акценте, лишь знакомые по временам еще с молодости идиомы. Пусть за всех скажет. Избираем совет. Кто против? Полномочным депутатам Всесоюзного съезда народных заключенных... Зачем он ее оставил в живых? Разлеглась, как барыня. Тепло, небось, и не дует. Нет, чтобы с высокой трибуны. От имени всех заслуженно замученных вами отпускаю. Как говорят у нас в народе, кто старое помянет, тому глаз вон. Мясников и тот отступил. А уж на что безжалостные хуже Орджоникидзе? Постановили... Вячеслав лично ходил уламывать мясников, но «Ну что тебя стоит, сам понимаешь. Уступи хозяину, будь человеком, все равно крышка. Хозяин велел передать, уважь, признайся в шпионаже. И, вы представляете, Алла уважил, дали высшую меру, и вся страна свободно вздохнула, как один человек, уважь. «Попался!» — вскричала она и села на кровати, как ведьма, потерявшая страх. «Не пущу! Не отдам!» И снова села на кровати. Ей вспомнилось, как попал опер в бур, еще на игарке, нет, в тайшете. Зашел постращать и в капкане, как приставили к ребрам самодельные ножи, обмочился, умоляет пукая с перепуга, Да я и пальцем впредь. У меня дети малолетние, детей пожалейте. И, выйдя, по честное слово коммуниста офицера, заливал бур из бранспойта. Я из вас, педерастов, живой каток устрою. Ну, ты же как будто христианка. Мнилась Гуталинщик снисходительно усмехнулся. Куда ни крути, тебе по закону положено. Есть такой хороший способ убивать, по Евангелию. Лично я узнал его сравнительно недавно. Бей и приговаривай. А ты должен прощать. И пощечину ему, пощечину. Но не забудьте приперчивать. Подставь левую, а теперь правую. И бей его спокойно, сколько душа просит. А начнет возражать, огрызаться, напомни заповедь. «Не по-христиански вы себя ведете, безнравственно, а еще писатель. Смотрите-ка, он недоволен? Выродок! Бей его, нигилиста, с сапогами! Мы тебя научим, как свободу любить. Любить надо врагов. Читал? А когда унесут, разведите руками». Вот мол, чего добивался, то и получил по заслугам. Неуч, невежа, человека ненавистник. Учитесь прощать. Алла колебалась. Но ведь ты же православная, продолжал вкрадчиво Сталин. Давай рассуждать здраво, по-марксистски. Где у тебя логика? И церковью прописано: кто не грешен, Знать обучался в той самой семинаре, и теперь по азам припирала окаянный. «Подожди еще!» И он бы заголосил диким архимандритам. «Повинуйся, грешница, распростёртая в опрахе! Отпусти долги Сталину и пристным его!» Она обвела глазами, как будто нежилую и бесполезную уже избу. Святать и не думала, «Север!» Но огонек в углу и с ледяной снег за окном слабенько поблескивали. Где-то пальнули, должно быть, из ракетницы. Метнулись тени, снег зазеленел и погасло. И не ему, Душегову, а самой себе Алла объявила судьбу. Прощать за других, за всех зэков? Такого права мне Господь не давал. Да и люди не простили Б. Но ну, что мне причитается с тебя, Все, что мне принес, одной мне бери, отпускаю. На нее, что называется, нашел стих, и сидя на топчане, она прорекла, уставив мраморный палец в тующую лесотундру. А теперь обойди всех. По одному, по очереди. Кому ты должен? Живых и мертвых. И пусть тебя каждый отдельно простит. Вымаливай именем Господа нашего. И его разом не стало. Она не успела даже имени произнести. Над крышей что-то ухнуло и забурлило. Как если бы пронесся, удаляясь какой-то разгневанный смерч. Да через секунду внезапно заскребся сверчок под печкой и затикали по-мирному в доме сами собою ходики. Что произошло? Содрогнулся ли скованный дух во глубине своей мерзлоты перед тяжестью задачи, возлагаемой перстом? Обойти всех по отдельности, обездоленных и загубленных Сталином, это, знаете ли, работа. Вечности не хватит. А может, и малая щепочка, подаренная ему в отпущение, была в успех и на пользу? Куда, в какие дебри ушел он, с тьмы, добиваться реабилитации? Одно известно, изба мгновенно опустела, и всю останнюю ночь... На то памятное пятая марта Алла не сомкнула глаз, не могла. Она лежала и думала, закинув руки на затылок. О чем? Уверяю вас, у нее и не мелькнуло, что она выдержала экзамен на праведницу. Она сомневалась. И в том, что выпустила волка из зубов. Нет, чтобы впиться в мертвую глотку и сгореть в этом столбе и в собственных помыслах, в том, что покривила душой, сказав, будто в этой жизни ей нечего уже терять. Неправда! Неправда! Все мы за что-нибудь держимся. И у нее, грешный, оставался в заложниках муж, за которого она втайне дрожала. Последнее достояние. Они познакомились в лагере, обвенчались в ссылке и вместе укрывались теперь от нового ареста на Воркутинском подворье. Инженер, он работал тогда диспетчером в ночную смену. А придет ли утром домой, кто может поручиться, если уж по совести? Не из-за того ли она отпустила грехи главному своему должнику? Нет, не из святых предписаний, из боязни за мужа который еще не вернулся из дежурства. У всякого человека можно еще что-то отнять. В этом смутном размышлении и застал ее Иосиф Аронович. — Ты что, все еще лежишь? — удивился он, растирая узловатые пальцы. — Ну и погодка. — А пока ты спала, Аленька, только что объявили... Наш усатый откинул-таки хвост. Как это тебе нравится? Поднялась в длинной ночной рубашке, зевнула. Да, я знаю. Только Иосиф это не сегодня ночью. Может, вчера или третьего дня. И, ничего не объясняя, показала круг на полу, Возле топчина, метр, наверное, в диаметре, словно высеченный какой-то зажигательной иглой. Что-то вроде, как рисуют птицы или муравьи точечками. Ровно очерченная, выгравированная по некрашенному полу колонна, полоска, подножие, цоколь там, где стоял. Причесалась, затопила печь, не спеша, кряхтя, Вздуло самовар. И вдруг, как бывает у женщин, «Слетай, милый, за бутылкой, Магазин-то открыт, Все же эдакий день требуется отметить. И я там был, Мед пиво пил, По бороде текло, А в рот не попало. Маловеры полагают, Будто смешной концовкой Сказка расписывается В собственной беспомощности». В обмане и краснобайстве. Мол, это все вранье. Текло-текло, и в рот ни капли. Нет, я думаю, причина иная. Сказочные заставки гласят. Вход закрыт непосвященным. Кто посмеет возвестить, Что пировал с богами? Замок на уста. И вместе уверение. По бороде-то текло, а... А что в рот не попало, мил человек, уймись, Вход закрыт непосвященным. Не старайся, не пролезешь. Сказка только касается, мажет по губам реальностью И переходит, продолжение следует, К другой, столь же обнадеживающей и ускользающей от нас. И в этом обтекании по усам и бороде И прелесть ее, и хитрость — Заманивает, увиливает. Лисичка-сестричка. Кому она, сестричка? Медведю? Волку? Да нет, сказки Не побоюсь сказать, сказка любит Бога и потому великодушна. И потому она так реальна, что и не нужно ей ничего другого, как быть собою. Никуда не ведет, ничего не добивается. Она круглая совершенно. Насколько это, конечно, возможно. По образу и подобию. Урвать крохи, сметенные истории со стола сказки, Забота и отрада писателя. В противном случае, о чем писать и зачем